Если бы Алиса предложила мне пойти в атаку, пока она сражается с огненным клоуном, я бы это сделал с радостью. Я уже играл эту роль, когда Драуса с боссами в старом Эйнкраде, и потом Чуделкин, пока управляет клоуном, должен быть уязвим. Но Алиса была права. Никто не может гарантировать, что пока мы будем рубиться с Чуделкиным, администратор останется в стороне следовательно мы должны атаковать распорядителя не сближаясь с ним однако мы с Юджио оба мечники и у нас есть только два способа атаковать на расстоянии во первых воспользоваться священными искусствами как сделал он но при нашем с Юджио уровне едва ли нам удастся пробить защиту столь опытного мага как Чуделкин и снести ему всю жизнь во вторых Секретный прием, который я пока что приберегал. Полный контроль над оружием. Однако тут свои проблемы. Его активация требует произнесения длинного заклинания, составленного кардиналом. За 10 секунд успеть совершенно нереально. Юджио, когда стал Рыцарем Единства, сумел воспользоваться своим полным контролем, не произнося заклинания. Но сейчас едва ли ему удастся это повторить. Мне, разумеется, тоже. Я закусил губу. Презрительно усмехающийся огненный клоун колыхался из стороны в сторону, медленно шагая вперед. Да, его движения нельзя было назвать проворными. Но он был здоровенный. Каждый шаг приближал его на метр. Когда он приблизился настолько, что мы ощутили исходящий от него жар, Алиса наконец начала действовать. Она подняла над головой свой меч душистой оливы. Левая рука, оттянутая назад, и ноги, стоящие одна впереди другая сзади, были напряжены, как тетива лука. Вдруг от ног Алисы поднялся в вихрь, заставивший отчаянно затрепетать её юбку и золотые волосы. Клинок меча душистой оливы расщепился на сотни золотых лепестков, которые стройными рядами заскользили по воздуху. «Цветы! Вращайтесь!» От этого возгласа, который, казалось, просто не способно издать столь хрупкое существо, содрогнулся в воздух. И тут же золотые лепестки закрутились с такой немыслимой быстротой, что слились в единую массу, в настоящий громадный смерч. Совсем недавно, чтобы разломать ледяной куб, они собрались вместе, образовав конус. Сейчас они наоборот, развернулись воронкой, тянущейся вверх и вперед, куда указывала рука Алисы. Ширина этой воронки на переднем конце была метров пять, Золотой ураган всасывал окружающий воздух, образуя настоящую бурю, от которой мы с Юджил зашатались. Огненный клоун со своей приклеенной к лицу усмешкой был уже, казалось, на расстоянии вытянутой руки, когда он вдруг подпрыгнул вертикально почти до потолка и бесстрашно обрушился прямо в Алисен смерч. Раздался огненный рёвк. Точно в гигантской кузнице. Этот рев начисто заглушил все остальные звуки. Золотой смерч, направленный почти точно вверх, поглотил ступни огненного клоуна. Языки пламени, соприкоснувшись с быстро вращающимися лезвиями, брызнули в стороны подобно громадным фейерверкам, обжигая воздух. Однако клоун остался всё таким же гигантским. Ухмыляясь во всё лицо, он медленно, медленно погружался прямо в смерч. Ноги Алисы, удерживавшие лепестки, чуть задрожали. Кинув взгляд сбоку на её лицо, я увидел на нём мрачное выражение. Словно не в силах вынести исходящий от клоуна жар, лезвия, из которых состоял смерч, стали приобретать красноватый оттенок. Прямо сейчас и Алиса, и меч душистой Оливы постепенно теряли жизнь. Осталось 8 секунд. Победить чуделки на священными искусствами невозможно. Для заклинания полного контроля не хватит времени. Все, что оставалось — черный меч в моей правой руке и техники, которые я в себя впитал. За два проведенных в Подмирье года я отработал множество навыков Мечника, знакомых по прошлому, чтобы обучать Юджио стилю Айнкрад. И я заметил, что иногда в этом мире мощь навыков Мечника далеко превосходит то, что было в САО. Ведь результат здесь определяется в основном не поддержкой системы, а волей того, кто применяет прием, его силой воображения. Маленькая паучиха Шарлотта, присматривавшая за мной так долго, и рыцарь Алиса назвали эту силу инкарнацией. Значит, мощь и дальность навыков мечника, твердо заданные системой в старом Айнкраде, здесь можно увеличить силой инкарнации. Наверное. Однако, с другой стороны, страх, паника, нерешительность, другие негативные эмоции непременно ослабляют приемы. По мне давно уже поселилась и глубоко пустила корни. Стремление отмежеваться, забыть, кем я был в старые дни САО. Забыть тот аватар, прозванный Чёрным Мечником и Двухклинковым. Я и сам не в силах был понять толком, откуда взялось это чувство. Может, дело в нежелании, чтобы со мной обращались как с героем. Может, в вине по отношению к тем, кто погиб, кого я не сумел спасти... Ну а может, обе эти причины вообще никакого отношения к действительности не имели. Но одно я мог сказать точно. Как бы я этому не противился, Черный Мечник был частью моей сути. Он формировал меня, давал мне силы. Даже сейчас. Да, он, сражавшийся в том мире, был сейчас здесь. Нет, это уже я. 7 секунд! Чувствуя щекой жар великана, входящего в Алисинс смерч я выгнул совсем телом вправо и чуть подсел. Поднял черный меч в правой руке на уровень плеч, повернул горизонтально, отвел руку назад, сжал острие меча левой рукой, напряг ее как катапульту. Этот навык мечника я до сих пор не применял ни разу. Что для обучения Юджио, что просто в попытке воспроизвести. И я знал почему. Его черный мечник понимал лучше всего. Применял чаще всего. Можно сказать, этот навык — его визитная карточка. Я видел стоящего на голове распорядителя Чуделкина. Он был в 15 метрах от острия чуть прозрачного черного меча. Его глаза, почерневшие по краям, были закрыты. Но я нисколько не сомневался, что он каким-то образом подключил свое зрение к зрению огненного клоуна. А значит, уже заметил мои действия. У меня был один шанс на атаку, и я не мог позволить, чтобы Чуделкин ее отбил или уклонился. С этой точки зрения расстояние в 15 метров было невыносимо большим. Стоя на голове, Чуделкин, скорее всего, не мог сколько-нибудь проворно двигаться. Однако, я уже был свидетелем того, что когда нужно, он упорнее, чем мне хотелось бы. Надо как-то отвлечь от меня внимание Чуделкина. Даже половины от половины секунды должно быть достаточно. 6 секунд. Я прошептал своему партнеру, стараясь выплевывать слова как можно быстрее. Отвлеки его. Понял? Получив ответ практически мгновенно, я кинул на Юджио быстрый взгляд и увидел в его правой руке синюю ледяную стрелу. Понятия не имею, когда он успел ее создать. Она была не очень велика, но, судя по ослепительному сверканию, обладала приличным уровнем. Похоже, он собрал и превратил в элементы холода ресурсы, высвободившиеся при предыдущем обмене любезностями между Алисой и Чуделкиным, а я и не заметил, хотя стоял совсем рядом с ним. 5 секунд! Руки Юджио словно натянули тетиву невидимого лука. Ледяная стрела ярко вспыхнула. «Дисчардж!» И стрела рванулась вперед, но не напрямую к Чуделкину. Левая рука Юджио направила ее по большой кривой, сперва к правому боку клоуна, потом к левому, а потом вверх. Оставленный ей синий след в комнате, красноватый от пламени, виднелся совершенно четко. Горящие глаза клоуна, вращаясь в глазницах, Следили за стрелой. Четыре секунды. За миг до того, как стрела достигла потолка, Юджу стиснул левую руку. Это послужило сигналом. Стрела развернулась и понеслась вниз в несколько раз быстрее, чем до того. Ее целью был не распорядитель Чуделкин, а вальяжно разлегшаяся в воздухе позади него первосвященница-администратор. Три секунды! Серебряноволосая девушка не выказала ни малейших признаков паники, наблюдая за стремительным падением ледяной стрелы, в которую Юджо вложил всё своё умение. Она лишь взглянула обиженно, поджала перламутровые губы и тихонько вздохнула. Одного этого было достаточно, чтобы разбить стрелу в пыль, когда она была в метре с небольшим от первосвященницы. Однако истинной целью атаки Юджо была не администратор, а безумная привязанность к ней Чуделкина. Как только стрела отправилась Чуделкину за спину, его настоящие глаза распахнулись. Всё тело вместе с головой крутанулось на месте, и он завопил. «Ваше пресвященство! берегитесь!» Две секунды! Мое тело пришло в движение еще до того, как я услышал крик Чуделкина. Продолжая держать меч на уровне плеча, я отвел правую руку как можно сильнее назад. Почувствовав заданное движение, меч загорелся кроваво-красным огнем. Поддержка системы повела мое тело вперед. Я оттолкнулся от пола сразу обеими ногами, и задней, и передней. Переводя ускорение в крутящий момент, послал его через спину в правое плечо. А потом, снова переведя момент в силу, я направил черный меч, слившийся с правой рукой, прямо вперед. Раздался металлический рев реактивного двигателя. Меч вспыхнул ярче пламени. Одноударный навык для прямого одноручного меча «Росящий меч». В старом САУ я любил этот прием по двум причинам. Во-первых, он позволял решать исход сражений одним ударом. А во-вторых, его досягаемость была нетипично высокой для прямого одноручного меча. Багровый световой эффект пронзал воздух на расстоянии в две длины клинка. Максимальная дальность, когда еще и правая рука полностью выпрямлена, иногда получалась выше даже, чем у копья. Однако сейчас моя цель, распорядитель чуделкин, была в 15 метрах. Обычный разящий меч ни за что бы не достал. Я должен силой воображения или инкарнации увеличить дальность этого приема, который в подмирье использую впервые более чем в 5 раз. Это будет непросто, но думаю возможно. Нет, знаю, что возможно. Вера в меня позволила рыцарю Алисе бросить свой любимый меч и саму себя в эту жестокую схватку. Юджо, мой лучший друг, вложил всю свою волю и мудрость в священное искусство, которое дало мне шанс провести атаку. Я просто не имею права зваться мечником, если не проявлю такой же решимости. Да, прежде всего, я мечник Кирита! Этот отчаянный вопль я исторг из самой глубины себя. Чёрная перчатка без пальцев родилась прямо в воздухе и обхватила мою правую кисть. Следом чёрная кожа возникла и поверх драного рукава. Потом распространилась по руке к плечу, к туловищу. Она превратилась в длиннополый плащ. Его кайма с заклёпками яростно забилась в воздухе. Световой эффект, окутавший меч, достиг ярости взрыва. Багровое сияние распространилось настолько широко, что затмило собой пламя клоуна. Но ярче всего пылало острие клинка. В этот яростный выкрик я вложил остатки своей силы. Осталась одна секунда.